На следующий день Саша работала, занималась зарабатыванием. Ничего интересного не произошло. Разве что вечером Женя сам вышел на крыльцо, постоял пару минут и зашел в дом. Потом случился новый день, а в нем очередная редколлегия. Все говорили о том, что работать получается хорошо, что есть подписчики, они прибывают, что нельзя стагнировать, в том числе с темами. «Это значит, — спросил астроном, — что мы должны провоцировать?» «Я думаю, что Саша имеет в виду не провоцировать, а удивлять», — ответила Таня. «И добавлять социального», — сказал Саша. Это был всего лишь третий стриток, а редакция чувствовала себя так, будто уже набралась опыта. «Но ведь опыт — это не только результат», — заметил астроном. Темой третьего, не слишком острого, но и совсем не пресного опроса выбрали отношение к людям с психическими расстройствами. «Хорошая тема, важная», — сказал астроном. Но результаты предсказуемые, — добавила Таня. — Вообще все зависит от того, у кого спрашивать, — ответила Даша. — Нам нужно выходить на улицу, вот и все, сказал Игорь. — Смысл? — спрашивать про наших у наших. Редакция зашевелилась, начала роиться и жужжать. — Ты что имеешь в виду? Неужели говорить со здоровыми? Где? Как? А если побьют, арестуют? — Да расслабьтесь, я же вообще не выгляжу, как псих, — засмеялся Игорь. — А как, по-твоему, выглядит псих? — разозлилась Даша. «Короче, Саш, что скажешь? Я считаю, не надо тянуть кота за яйца. Поехали». Саша представляла редакцию как остров, передающий сигналы на Большую Землю. А в сигналах сообщения о всяком островном, бытовом. Созрели ли кокосы, протекает ли тростниковая крыша, как прошел заплыв островитян на длинную дистанцию. Саша не думала, что остров должен прилепиться к континенту. По крайней мере, не так быстро. С другой стороны, почему бы не попробовать? «Ну, давай». «Закажу тебе такси». «Не, спасибо, я сам». Игорь складывал рекордер, микрофон, провода в свой рюкзак, запихивая все как попало. Саша даже отвернулась от этого запихивания. «Буду спрашивать, как вы относитесь к душевнобольным», — сказал Игорь. «Или к людям с психическими расстройствами, как лучше?» «Второе. Дофига корректно вы тут», — улыбнулся он. Игорь вышел из студии, потом вышел за территорию больницы, потом вышел на остановку и дождался маршрутки. Он сел справа у окна, чтобы смотреть сначала на деревенские дома и огороды, потом на поля. Когда за окном задребезжал кирпичный забор, Игорь отвернулся, и не только лицом, а всем туловищем, даже коленями. Он облокотил себя на стекло и стал думать о том, какой вызов он вот-вот бросит городу своей работой. Как жизнь в «Южном ветре» тут же изменится, Стал сочинять, фантазировать, и все эти выдуманные истории расталкивали в голове Игоря все, что он не хотел помнить. Отворачивание и одновременное фантазирование было его привычным ритуалом, когда он проезжал мимо винно-водочного завода. Потому что если бы кто-то, например, Саша, решил узнать, что произошло на бывшей работе Игоря, когда он был упитаннее, причесаннее, заворачивался в белую рубашку и сажал на шею галстук, и пришел бы на винно-водочный завод спрашивать, то любой трудящийся не менее десяти лет в цехе, офисных кабинетах, на складе и в подсобках рассказал бы историю про одного инженера, который вдруг сошел с ума. Уборщица поделилась бы, что Игорь-инженер был тихеньким и вежливым мальчиком. Главный по в бутылке отметил бы, что Игорь-инженер был нормальным, в принципе, мужиком, но больно молчаливым. А сросшаяся со своим стулом бухгалтерша шепнула бы, что он слишком из-за всего переживал. Но абсолютно любой, трудящийся даже из тех, кто устроился недавно и не знал ничего про Игоря-инженера, мог бы рассказать историю про Игоря-психа, в которого однажды превратился инженер. Про то, как он выбежал из офисного сектора, размазывая руки по воздуху. Стал выгонять каждого, кто трудился, заорал, что на завод вот-вот рухнет химическое оружие и нужно срочно эвакуироваться. А потом и вовсе понажимал какие-то кнопки, и все остановилось почти на час. Этому психоинженеру тогда вызвали не отложку, которая вывезла его с винно-водочного завода, да так, что он больше никогда не вернулся. Правда, потом кто-то видел его на улице, то ли пьяным, то ли обдолбанным, похудевшим и без белой рубашки. А пока Игорь ехал на площадь, Таня разливала чай. Женя жевал конфету, не дождавшись чая. Даша, как обычно, писала что-то в телефоне. Астроном стоял в нескольких метрах от Саши и смотрел на нее. Потом сорвал себя с места и подошел. Саша поняла, что астроном хочет сказать важное, но почему-то не может. Это важное застревает в нем и не выпрыгивает. Саша предложила ему сесть на соседний стул, дала чашку, из которой ползла пакетиковая нитка, дождалась, пока астроном сделает глоток, и спросила, в чем дело. «Саш, я хочу записывать еще кое-что. Не про наше, а про вообще». Может быть, просто так, а может быть, это возьмут на радио. Не знаю, в общем, Саш, но вот. Астроном положил на стол затертую книжицу в тонкой обложке. Саша не успела прочитать название, но увидела изображение каких-то планет. Астроном раскрыл книжицу в середине, расправил странички так, будто хотел их приласкать и не сделать глаже. «Тут про черные дыры», — сказал он. «Как думаешь, я могу делать передачи про космос?» «Конечно», — Саша улыбнулась. Она почувствовала, что в ней шевельнулись чувства. Хорошие чувства, шершавые и теплые, как Танина пряжа. Рекордер, а вместе с ним микрофон и шнур, забрал Игорь. Поэтому Саша включила телефонный диктофон, положила перед астрономом и сказала «Читай». Астроном выпрямился, всосал в себя столько воздуха, сколько всасывалось, и начал сдуваться, как шарик, выпуская буквы, слова, предложения. А попробуй дышать нормально, сказала Саша. Я уже тренировался. Если дышать нормально, я начинаю заикаться, сказал астроном. Но ты же обычно не заикаешься? Обычно нет, а тогда. Саша успокоила астронома, сказала, что надо просто тренироваться, и снова включила диктофон. Астроном прозаикался еще полчаса, очень долгих полчаса, однообразных, скучных, прошитых непонятными звездно-космическими терминами. Но Саша совсем не выходила из себя. Она была спокойна. Даже Даша сбежала на улицу, потащив за собой Женю. Даже Таня принялась вязать, хотя уже давно не вязала во время работы. А астроном все читал, заикался, и Саша была спокойна. Позвонил Игорь. Голос его дребезжал и подергивался. А на вопрос, как все прошло, Игорь не ответил. Саше пришлось вызвать ему такси. После этого никто ничего не мог делать, кроме ожидания Игоря. «Саш!» Что он сказал? А как он звучал? Он был расстроен. Он был рад? Он сказал, получилось или нет? Саша тоже ничего не отвечала и так же, как все, заморозилась в ожидании. «Вы меня убьете", сказал Игорь и почему-то сжал нательный крестик. «Я все испортил». Игорь был весь высушенный, тонкий, как муха в оконном междурамье. Таня налила ему чай, а Даша села рядом и погладила по спине. Игорь сделал два глотка — разлохматил себе прическу сделался чуть более живым и рассказал что сначала пока он представлялся корреспондентом южных волн все шло хорошо люди говорили что тем кто болен надо помогать лечить ну или отвечали что их отношения зависит от ситуации кто-то рассказал про друг с депрессией а один дедок вспомнил о вангоге а потом подошел мужик мощный такой в майке алкашки ну и давай разглагольствовать что психи мол их надо убивать или изолировать говорил игорь Так и сказал, прикиньте, убивать. Ну, я не выдержал и сказал, что сам, в общем-то, являюсь психом. Таня охнула. Астроном шлепнул себя ладонью по лбу. Даша вскрикнула, а Женя выкатил глаза. Игорь будто впитал их эмоции и сделался раздувшимся, и уже громче продолжил, что потом началось не пойми что. Мужик стал орать на всю улицу, мол, тут маньяк, и чтобы я, ну, отвалил от него а сам при этом на меня шел, нависал прямо, размахивал руками, потом присоединилась тётка и стал грозить, что вызовет полицию. А дальше я уже не разбирал. Было много людей и криков. Я не испугался, но убежал. Вот. Даша обняла Игоря. Таня подсела к ним с другой стороны и взяла Игоря за руку. Астроном запречитал. Все успокаивали Игоря. Говорили ему, что это просто мужик, идиот. Он всех зарядил. А остальные не поняли ситуацию. А если бы знали тебя... «Они бы ни за что, но только, Игорь, лучше в следующий раз так не делай». «Лучше скажи...» «А ты это все записал?» — спросила Саша. «Ну да, как-то забыл даже выключить рекордер». Саша выстрелила рукой в сторону Игоря, в руку вложился рекордер, из рекордера выдернулась флешка, и Саша тут же села монтировать. Игорь успел записать много реплик, разных, противоречивых. «Это хорошо. Так, а вот и скандал». Саша оставила конфликт, вспенившийся вокруг Игоря, почти весь. Убрала только долгие паузы и совсем нецензурную брань. «А этот мужик звучит даже страшнее, чем в твоем пересказе», сказала довольная Саша, выдернув из уха наушник и заметила, как еще сильнее набух Игорь. Саша резала, склеивала, ужимала, растягивала, и когда она сохранила дорожку, в студии уже никого не было. Вышла на улицу, где все снова сидели. Игорь и Даш курили. И сказала Игорю, что он настоящий журналист и записал по-настоящему острый материал. Игорь без этого был надут. Весь распушился и блестел. «Я все отправила. Можно отдохнуть», — сказал Саша. «А вы тут что?» «Я как раз рассказываю, что уже лет пять с каждой пенсии покупаю лотерейный билетик», — сказал Игорь. «Думаю, если что-то делать с постоянством, то это куда-нибудь выстрелит. Я надеюсь, выиграть как минимум миллион». «И на что ты его потратишь?» Выучусь на психиатра, ответил Игорь. И Саша, как это часто бывало, не поняла, шутит ли он. Антон ответил быстро. Саша уже не удивлялась этому. Наверное, он действительно поверил ей и рассчитывал, что психушечное радио принесет ему деньги и славу. Ему все понравилось. Настолько понравилось, что он употребил в письме слова ⁇ вышаг ⁇ и ⁇ уровень ⁇ Астроном даже спросил, что такое вышаг ⁇ Саша написала Антону, а что там с нашим стриттоком про полицию? Ей тут же пришел ответ. Задерживается исключительно по техническим причинам. Скоро выпустим. Ну окей, ждем, напечатала Саша и убрала телефон в карман. Саша и без Антона знала, что новая работа получилась классной, профессионально сделанной, яркой, что после этого к ним снова придут подписчики. А еще, может быть, наконец в их соцсетях начнут скандалить, обзываться и орать о том, что надо закрыть радио. Саша ждала скандалов и считала, что они станут очередным и закономерным подшагиванием к успеху. С такими мыслями Саша доехала до площади, вышла из маршрутки. Она уже не следила за Женей и его безопасностью, потому что он все активнее смотрел по сторонам и даже, кажется, наслаждался прогулками. У Саши было хорошее настроение. Она успокоилась, чувствовала себя внутри бирюзовой, как горное озеро, гладкой и теплой, понимающей и доброй. Потом Саша увидела снова Ваню, и ее бирюзовость заколыхалась. Она подошла, заказала квас себе и Жене, и пока Ваня наполнял стаканы, управляя толщиной пенки, спросила его: Как дела? Просто как дела? Саша, пожалуйста, давайте не будем говорить о том, что вы видели. Хорошо. Саша на внутреннее озеро не схлопнулась в черную дыру. Почему-то все осталось как есть, и Саша что-то почувствовала к Ване. Ей было сложно понять, что это, как и другие свои добрые бирюзовые чувства, но они делали ее озеро более полноводным. «Просто, Ваня, если вам нужна какая-то помощь, я хотела бы...» «Ничего не надо», — Ваня обрезал Саша на предложение, чего никогда раньше не делал. «Я работаю, потому что коплю деньги. Скоро мы с мамой уедем». Ваня поставил на прилавок первый стакан 03. Он посмотрел на Сашу и увидел, что она растерялась. Ваня не помнил, чтобы Саша выглядела растерянной, поэтому решил как-нибудь ее встряхнуть, вернуть, помочь перестать ей быть такой не Сашей. «Саша, а куда вы все время ездите?» «На работу». «А где вы работаете?» «Продаю квартиры, вы же видели, здесь бываю через день». Ваня поставил на прилавок второй стакан 03, обошел его, встал напротив Саши, дернул правой рукой так, будто хотел дотронуться до Саши, но передумал и сказал. А можете заходить ко мне каждый раз? Можно просто, не за квасом. Я тут часу дня каждый день». «Конечно». Саша присогнулась, взяла Ванину ладонь своей, сжала ее, потом бросила, схватила оба стакана и ушла. Если бы Саша обернулась, она бы увидела, как Женя пожал Ване руку, а потом побежал за ней. В один из дней, когда была очередная редколлегия, Саша, наконец, познакомилась с медицинским психологом Наташей. Наташа любила курить сигареты, толстые, с оранжевым фильтром, и курила часто, отходя на несколько метров от главного входа в медико-реабилитационное отделение, похожее на дворец. Саша видела ее и ее белый халат почти каждый день, когда отводила Женю в студию или забегала в корпус, чтобы сходить в туалет. Она хотела завести с Наташей знакомство. Было бы полезно знать о делах больницы не только от авторов радио и Джумбера, но и от какого-нибудь медработника. К тому же Наташа была ее ровесницей и, не стесняясь, курила. Но стояла совсем далеко, никак не получалось с ней пересечься. И вот в один родийный день они встретились в туалете. Быстро разговорились, разболтались. Саша узнала, что Наташа тоже хотела с ней познакомиться, но не потому, что часто видела. Во время перекуров Наташа ничего не видела. Это было для нее, как она сама говорила, медитативной практикой, а потому что Джумбер много говорил о Саше. Правда? И что же? Спросила Саша и удивилась сама себе. Ой, я уж все не помню, засмеялась Наташа. Обожает он тебя, короче, то есть в восторге. Да, правда? Саша тут же захотела стереть сказанное. Ну еще бы он не был в восторге от того, что на него бесплатно работает образованная москвичка. Так вот, как меня называют за спиной, подумала Саша, образованная москвичка. «Это приятно», — ответила Саша и попрощалась с новой больничной знакомой. За две недели, которые прошли с Игоревой работы в поле, на радио вышел только его орущий и скандальный стритток, А больше ничего не вышло. Антон отправил несколько писем на корпоративную почту. В одном рассказывался о рекорде по количеству звонков, которые несколько часов колотили по южным волнам. В другом писалось о том, что редакцию накрыло письмами, электронными и бумажными, В третьем было тоже что-то о рекордах. Ему попеременно отвечали Даша и Таня. Очень рады, довольны, спасибо за информацию, Антон, будем и дальше стараться. Антон также писал письма Саши. И они были длиннее, потому что в них он рассказывал, кто на южных волнах восхитился их сотрудничеством с Ветрянкой, как именно восхитился и в каких выражениях. Еще он писал, что баритонищий ведущий увлекся темой психиатрии и все чаще предлагает поговорить о всяких ментальных штучках. В то же время Сашины ответы становились короче и скакали только вокруг не вышедшего вопроса про полицию. На одно письмо Антона она вообще отвечать не стала. Вскоре он отправил следующее, в котором мерцали точная дата и время выхода с рада», — написала Саша. «Я уже думала, что ты нас кинул». Вместе с тем письмом от Саши отсоединилась тяжесть, накрывавшая ее последние дни, 500-килограммовая угроза. И тогда Саша наконец заметила. «Радиокружок» перестал быть сделкой или хобби. Теперь это проект. Её дело. За те же две недели Саша сдала в аренду две квартиры и нашла покупателя на однушку в панельке. Появились новые деньги, свежие деньги, уже не московские, а южноветровские. И в один из дней Саша с Женей пошли на рынок, а на обратном пути заглянули в антикварный магазин, куда тащили свои вещи бабушки и дедушки, жившие в южном ветре с рождения, И хранившие остатки древнего брахла. Там же встречались штуковины из разграбленных санаториев. Некоторые из них были дореволюционными, например, люстры, но не только. Все награбленное приносили бывшие сторожами, сестры и другие, оставшиеся без работы южноветровчане, ветровчане, а теперь и вовсе пенсионеры, доживавшие свои нищие дни. В этом магазине Саша купила большие часы, непонятно из какого времени уродливые, худо-бедно работающие. Часы не понравились Саше, зато понравились Жене. Он не просто показал на них пальцем, но еще и потряс рукой, потыкал в них через воздух, несколько раз кивнул в их сторону, а еще дернул за руку Сашу и приподнял брови. Конечно, Саша не могла это проигнорировать. Конечно, она купила эти часы, хотя они были дорогими и бестолковыми. Женя сцапал их, жестом отказался от пакета и понес домой сам. Вечером они с Сашей пили чай на веранде уже вместе. В целом, это были хорошие две недели. Может быть, даже прекрасные две недели. Наступило всего-то 21 июня, а на радиоветрянка подписалось уже много людей. 560 во Вконтакте, 202 на Фейсбуке, 168 в Инстаграме. Телеграм пока не завёлся, но только потому, что Саша ждала Дашу. Выжидала, чтобы Даша сама предложила и сама всё сделала, у неё был опыт. Всего-то 21 июня... А Саша уже сдружилась с Дианой, выпила с ней кофе и убедила ее отдать заказ в том самом строящемся жилом комплексе. Клиентом был богатый москвич, который пока занимался рабочими делами в соседнем городе, но совсем скоро должен был встретиться с Сашей. 21 июня Саша с Женей приехали в город, чтобы поужинать в кафе. Это была обычная шашлычка, но для них уже совсем хуторских, культурный выход, так сказала Саша. На обратном пути, когда стемнело, и Саша с Женей решили протащить себя по проспекту, чтобы уложить в желудках шашлык, дороги оказались перекрытыми. В черноте, чуть раскрашенной оранжевыми фонарями, шел мэр Пузач, за ним такие же галстучные мужики и три костюмные тетки. Они держали в руках длиннющие факелы с огненными шапками. За взрослыми шли дети, целая куча детей. Некоторые из них постарше тоже были с факелами. «Это что, интересно, такое?» — сказала Саша. Уже в такси она погуглила и выяснила. В городе проходило факельное шествие по случаю начала Великой Отечественной войны. А факелы несли к вечному огню. еще там должны были зажечь свечи. Саша забыла, что завтра 22 июня. И что значит это 22 июня. Но была уверена, что в шествии участвовали те же дети, что ставили перед ветеранами картонный танк полтора месяца назад. Часы, купленные в антикварном магазине, решили повесить в студии. Это помещение было единственным в Суворовке не санаторным, не красивым и не уютным, а каким-то больнично-школьным. Саша забыла, что команда ветрянки договорилась украсить редакцию, пока Женя не забрала у Саши молоток, когда она шла с ним в Женину комнату, чтобы вбить гвоздь для часов. «Ты чего?» — Женя мотал головой. «Не вешать?» — продолжал мотать. «Не сюда? В другую комнату? А куда?» Женя мотал и мотал своей головой. «А, блин, это для студии!» Женя кивнул и улыбнулся. Саша засмеялась. Не потому, что ей было смешно, а от радости, что Женя становится Женей. Что он может протестовать и планировать. Что теперь он может напомнить Саше о чем то что она сама забыла. Про украшение студии, как оказалось, помнили все, кроме Саши. Астроном принес карту звездного неба, огромную, с заломами от складок, советскую, тусклую, но впечатляющую. Ее решили налепить скотчем на стену там, где в классе повесили бы доску. Карта как раз была размером с неё. Даша спасла рисунки пациентов дневного стационара, которые сложили в кучу на выброс, потому что их авторы либо уже умерли, либо давно перестали ходить в художественный кружок. Она принесла их и предложила выбрать самые удачные. Но редакция решила, что искусство субъективно. Поэтому давайте развесим все рисунки по стенам плотно, плиточно, Только оставим место для сейфа, который обещал Джумбер, и еще для Жениных часов». Игорь притащил дурацкую вазу, кривую, какашечного цвета, и совершенно искренне сказал, что это антиквар и самое ценное. Таня положила в центр стола для чаепития и обсуждений кружевную салфетку, которую связала сама, и пообещала, что как только вынесут все ненужные столы, она украсит и оставшиеся нужные. «Думаю, нам точно нужен отдельный стол для записи», — сказала Саша. «Пора подниматься на уровень выше». Все, кто были рядом с ней, кивнули и заулыбались. «Учитывая все сказанное», — заговорила Таня, — «я думаю, что наша новая цель — не просто что-то записывать, а подчинить радио «Южные волны» психам». Все засмеялись, заржали. Игорь сказал, что не ожидал такого от Тани, но сказал это как бы хваля Таню, одобрительно. Потом обсудили студию и решили, что она получилась яркой, слегка захламленной, обжитой. Таня снова пошутила. «С сумасшедшинкой, зато уютно». Игорь добавил «Через жопу, но с душой». Редакция опять засмеялась, заржала, сбилась в большой смеющийся ком. Вдруг из этого кома вырвался Игорь, подпрыгнул к радиоприемнику, подарок Джумпера, крутанул колесо и крикнул «Всем молчать, сейчас мы будем!» «Ой, точно, точно, тихо, слушаем!» Сначала был баритонищий ведущий. Сказал, мол, сейчас вы услышите работу звезд нашего эфира. И как только Таня, Даша, Игорь, астроном, Женя и Саша вытянулись и притихли, чтобы услышать сделанное ими, то есть, получается, звездами, в эфире запрыгал женский голос, совершенно чужой и совсем не Ветрянковский, а за этим голосом поскакал такой же бодрый и такой же чужой мужской голос. Слушали несколько минут, потому что вдруг ошибка, вдруг Антон перепутал, вдруг сейчас мы. Саша начала ходить и что-то печатать в телефоне, ходить и печатать потом просто смотреть в телефон и ходить. «Не отвечает, падла», — сказала Саша и прилепила телефон к уху. Ходила и слушала гудки. Ходила и слушала. Отлепила. Понажимала на экран. Снова прилепила. Отлепила и прилепила. Потом была реклама. Но стандартное послерекламное бормотание родийный дисклеймер, ускоренный в 10 раз, никто не услышал. Потому что радиоприемник врезался в стену, пролетев над столом для чаепитий, упал на пол и замок. От него отлетел пластиковый кусок и проскользил в угол комнаты. Над столом стояла Саша с выброшенной вперед рукой. Саш, ты чё? Ты чё, Саш? Испугались все: Таня, Игорь, астроном, Даша и Женя. Особенно Женя. Он обнял себя руками и свернулся. Ответил, сказала Саша, с СМСкой. Сейчас я вам прочитаю. Вашу рубрику закрыли навсегда. Опрос про полицию слушали в администрации. Увы, будьте осторожны и удачи. «Сраная провинция», — сказала Саша. Она выбросила взгляд в окно, снаружи не было разлетевшегося приемника, растрескавшихся авторов, не было кабинета, по-идиотски завешенного каким-то мусором. Снаружи были деревья, еще трава. Трава и деревья. Саша старался продышаться, выдохнуть из себя скребущее копошащееся чувство, будто на ней потанцевали блестящие Антоновы туфли, потом выпнули в администрацию, где ее вертели жирными пальцами южноветровские чиновники, смеялись и трогали, брызгали в нее слюной, пока не выкинули ворну. «Саш, ты чё так распсиховалась?» — сказал Игорь. «Давай позвоним Антону и всё обсудим, извинимся. Я думаю, договориться всегда можно». Саша развернулась и подшагнула к Игорю. «Ты, что ли, пойдёшь договариваться?» «Я могу попробовать, но лучше, наверное, вместе всем прийти и...» зайдешь в администрацию и скажешь, что ты псих». «Саш, не надо», — сказала Даша. «А как надо, если он ведет себя как идиот?» Саша снова повернулась к Игорю. «С чего ты вообще взял, что можешь решить хоть одну проблему в этой жизни?» «Остановись, пожалуйста», — сказала Даша. «Ты же взрослый мужик, а живешь с мамой и тусуешься в детсадовских кружках». Все бирюзовое и спокойное выпарилось из Саши, а пустота, которая всегда была на месте бирюзового у нее внутри, сжалась в черную дыру. Саша видела, как разбивает стекла в пристройке, поджигает уродливые пациентские рисунки, трясет Игоря за плечи и орет ему в лицо. Она не сразу заметила, как все, кроме Жени и астронома, нависшего над очередной газетной статьей про космос, вышли из студии. До нее не сразу долетел Дашин голос, пославший ее матом. Когда насилие в Сашиной голове улеглось, когда прошло достаточно времени, чтобы ушедшие авторы ветрянки отошли достаточно далеко от пристройки, Саша вышла наружу и села на лавочку. Она вспомнила, как в их первый день с такой же лавочки, стоящей у другого корпуса, наблюдала за бабочкой под названием «Голубянка красивая». Вдруг стало очень тихо. Было слышно, как в главном корпусе воет хор, как бабочки раскачивают клумбовые листья, как пижамный пациент задел тяпкой бордюр. Саша расплескала черноту и снова стала пустой. Положил руки на колени, а сверху — голову. Она была тонкой, как салфетка, бессильной. Прошло 10 или 15 минут. Ничего не менялось. Вышел из пристройки Женя и сел рядом. Подошел Лёша, тот самый Лёша, руководящий из-за студии. За спиной большой чёрный рюкзак, почти походный. «Что у вас случилось?» Женя положил голову Саши на плечо. Саша взяла его ладонь в свою и прислонилась щекой к Жениной макушке. Её пустота начала нагреваться. Саша вспомнила, что также они сидели в детстве, когда ненавидели своё детство, когда мечтали скорее из него вылезти, когда собирались найти пещеру в остапке, и поселиться там, попрощаться с матерью, школой, панелькой и всем остальным, что ежедневно отрывало от них куски. «Как я понимаю, случилось что-то плохое», — сказал Лёша. «Я видел, все ваши разбежались». «Радио навсегда прикрыло нашу рубрику», — сказала Саша. «Почему?» Администрации не понравился наш опрос. Лёша сел на корточки перед Сашей, будто она была разнывшимся ребенком или испуганной собакой, и заглянул в лицо. «Ну и хорошо. Могли бы прикрыть за то, что администрации не нравитесь вы сами. А так хотя бы без последствий». Саша не совсем поняла, что имел в виду Лёша. Её мозг высох и увяз в эмоциях. Лёша смотрел в Сашу. Саша в Лёшу. Они увидели друг друга и как будто, наконец, познакомились. Лёша снял лямку рюкзака, перебросил его вперед, достал из рюкзака яблоко и поднёс Саше. Саша взяла яблоко и откусила от него сразу треть, стала жевать, перемалывать, сок вытекал из губных уголков. Когда Саша сгрызла яблочную сердцевину всю, не оставив ни косточки, ни кусочка мякоти, а затем выбросила хвостик куда-то в бок, из пристройки вышел астроном и подсел к Саше. Достал новую космическую книжицу и вдруг совсем неуместно, так будто ничего не было или он перенесся в сегодня из позавчерашнего дня, сказал: "Саш, «А мы про Луну запишем?» С ума сошел. Саша ответила устало, дежурно, не понимая, что произнесла обидное. Астроном сутулился. «Прости», — сказала она. «Я просто думаю, что тебе мало Луны. Сделай свою Вселенную, то есть ее модель. А потом мы запишем про нее много историй». Саша не улыбнулась астроному. И Леша не улыбнулась. Взяла на руку, и они пошли к выходу прорезали с собой отцветший сад и скрылись в нем. Они шли рядом. Не Саша впереди Жени, не Женя позади Саши, а рука в руке, как брат и сестра, которые могли драться из-за игрушек, дружить с разными ребятами во дворе, ревновать друг друга к родителям, но которые всегда оставались вдвоем на равных, если весь мир воевал против них. В тот же день к Якову Леонидовичу Джумберу пришел пациент — имя которого он никак не мог запомнить. Вряд ли кто-то вообще знал его имя, кроме лечащего врача. Пациент был дезориентирован, возможно, близок к эмоциональному взрыву. Он явно нуждался в поддержке. Из его рассказа Джумбер понял — отношения с «Южными волнами» прекращены, деятельность «Ветрянки» приостановлена, но хуже всего, что главный редактор обидела одного из участников и рассорилась со всей командой. Как только пациент ушел, Джумбер принялся за свою обычную бумажно-чернильную работу. Он отвлекся только когда в кабинет вползла жабистая секретарша и спросила, что случилось. «Главрет немного выше из себя, так что ветрянка в ближайшие несколько дней не будет собираться». Джумбер улыбнулся, обычно, по-докторски. «Главрет из наших, что ли?» «Не из наших. Это характер». «А где нам взять пятнадцатый кружок?» Вписывайте ветрянку, все будет нормально, яичко. Буквы Л проскользнули лодочкой и закруглились. Джумбер улыбнулся еще раз, но уже необычно, а так, что секретарша Лили поняла: у ее босса, как всегда, все под контролем. Когда она вышла из кабинета, Джумбер опять подумал про Сашу, сжался всем лицом и сказал: Неуправляемая! Неуправляемая!